В своем барочном дворце она писала и переписывала невероятные страницы, выжимая из удрученного ума эти чудеса остроумия и изящества, лаконичные хроники вице-королевского двора. Только мы знаем, что дочь ее лишь мельком проглядывала письма, и что сохранением их мы обязаны взять.